А может, милый друг, мы впрямь сентиментальны, И душу удалят, как вредные миндалины. Уже ли и хорей серебряный флейтист Погибнет, как форель, погибла у плотин? Уже ли и любовь немодна, как камин, а минь? Но почему ж тогда, заполнив лужинки, мы тянемся к стихам, как к травам от цинги? И радостно и робко в нас души расцветают. Роботы, роботы, роботы речь мою прерывают. Толпами автоматы топоют, как автоматам сунут жетон оплаты. вытянут сок томатный. Некогда думать, некогда. В офисы, как в вагонетке, есть только бруд-то, нет-то. Быть человеком некогда. Вот мой приятеля лирик, к нему забежала горничная. Утром вздохнуло горе сна, мол, таки не поговорили. Ангел, Об чем претензии? Провинциалочка некая. Сказки хотелось. Песни некогда, некогда, некогда. Что там в груди колотится, пойманной партизанкою? Сердце нам безработица. В мире роботизация. Ужас, мама, роди меня. обратно обратно к истокам неслись реки обратно от финиша к старту за одним ходом неслись мотоциклисты бабабы на глазах хузея превращались в прутики саженцев обратно пуля вылетев из сердца майковского, пролетев прожжённую дырочку на рубашке и юркнуло в ствол маузера 403986, а тот, повернувшись улиткой, нырнул в ящик стола. Твой отец, историк, он говорит, что человечество имеет обратный возраст. Оно идёт от старости к молодости хотя бы средневековье старость морщинистые стены инквизиции потом ренессанс бабье лето человечество это как женщина красивая всё познавшая пирует среди зрелых плодов и тел Не будем перечислять надежд, измен, приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX, а начала XX века, бешеный ритм революций. Мы первая любовь земли. Я думаю о будущем. Продолжает историк когда все мечты осуществляются техника в добрых руках добра бояться техники что же назад в пещеру он сидой и румяный ему улыбаются дети и собаки а не махнуть ли на море